Основное содержание учения Пиаже об эгоцентрической речи, если оставить в стороне чисто фактическую часть вопроса, достаточно ясно изложенную в его книге, и сосредоточить внимание на теоретическом освещении, заключается в следующем. Речь ребенка раннего возраста в большей своей части эгоцентрична. Она не служит целям сообщения не выполняет коммуникативных функций, она только скандирует, ритмизирует, сопровождает деятельность и переживание ребенка, как аккомпанемент сопровождает основную мелодию. При этом она ничего существенно не изменяет ни в деятельности ребенка, ни в его переживаниях, как аккомпанемент по существу дела не вмешивается в ход и строй основной мелодии, которую он сопровождает. Между тем и другим есть скорее некоторая согласованность, чем внутренняя связь. Эгоцентрическая речь ребенка в описаниях Пиаже предстоит перед нами как некоторый побочный продукт детской активности, как обнаружение эгоцентрического характера его мышления. Для ребенка в эту пору Верховным законом является игра, изначальной формой его мышления, как говорит пиаже, является некое миражное воображение, и оно находит свое выражение в эгоцентрической речи ребенка. Итак первое положение, которое кажется нам чрезвычайно существенным с точки зрения всего дальнейшего хода нашего рассуждения, заключается в том, что эгоцентрическая речь не выполняет никакой объективно полезной нужной функции в поведении ребенка. Это речь для себя, для собственного удовлетворения, которое могло бы и не быть, в результате чего ничто существенно не изменилось бы в детской деятельности. Можно сказать что это подчиненная всецело эгоцентрическим мотивам детская речь, почти непонятная окружающим, является как бы вербальным сновидением ребенка или, во всяком случае, продуктом его психики, стоящим ближе к логике мечты и сновидения, чем к логике реалистического мышления». С этим вопросом о функции детской эгоцентрической речи непосредственно связано второе положение этого учения. Именно положение о судьбе детской эгоцентрической речи. Если эгоцентрическая речь является выражением детской сновидной мысли, если она ни для чего не нужна, не выполняет никакой функции в поведении ребенка, является побочным продуктом детской активности, сопровождает его деятельность и переживания как аккомпанемент, то, естественно, признать в ней симптом слабости, незрелости детского мышления и, естественно, ожидать, что в процессе детского развития этот симптом будет исчезать. Функционально бесполезный непосредственно не связанный со структурой деятельности ребенка, этот аккомпанемент постепенно будет звучать все глуше и глуше, пока, наконец, не исчезнет вовсе из обихода детской речи. Фактические исследования Пиаже действительно показывают, что коэффициент эгоцентрической речи падает по мере роста ребенка. К 7-8 годам он приближается к нулю, и это знаменует собой тот факт, что эгоцентрическая речь не свойственна ребенку, перешедшему за порог школьного возраста. Правда, Пиаже полагает, что отбросив эгоцентрическую речь, ребенок не расстается со своим эгоцентризмом, как с определяющим фактором мышления. Но этот фактор как бы смещается, переносится в другую плоскость, начинает господствовать в сфере отвлеченного словесного мышления, обнаруживая себя уже в новых симптомах, непосредственно не похожих на эгоцентрические высказывания ребенка. Итак, в полном согласии с утверждением о том что эгоцентрическая речь ребенка не выполняет никакой функции в его поведении пиаже утверждает дальше что эгоцентрическая речь просто отмирает свертывается исчезает на пороге школьного возраста. Этот вопрос о функции и судьбе эгоцентрической речи непосредственно связан со всем учением в целом и составляет как бы живой нерв всей теории эгоцентрической речи, развиваемой Пиаже. Нами был подвергнут экспериментальному и клиническому исследованию вопрос о судьбе и функции эгоцентрической речи в детском возрасте. Эти исследования... Привели нас к установлению некоторых чрезвычайно существенных моментов, характеризующих интересующий нас процесс, и привели к иному пониманию психологической природы эгоцентрической речи ребенка, нежели то, которое развивает пиаже. Основное содержание, ход и результаты этого исследования мы не станем сейчас излагать. Все это изложено в другом месте и сейчас не вызывает интереса само по себе. Нас сейчас может интересовать только то, что мы можем подчерпнуть из него для фактического подтверждения или опровержения основных выдвинутых пиаже положений, на которых, напомним это, держится все учение о детском эгоцентризме. Наши исследования привели нас к выводу, что эта эгоцентрическая речь ребенка очень рано начинает выполнять в его деятельности чрезвычайно своеобразную роль. Мы постарались проследить в своих опытах, в общем сходных с опытами Пиаже, чем вызывается эгоцентрическая речь ребенка, какие причины порождают ее. Для этого Мы организовали поведение ребенка таким же образом, как и пиаже, с только разницей, что мы ввели целый ряд затрудняющих поведение ребенка моментов. Например, там, где дело шло о свободном рисовании детей, мы затрудняли обстановку тем, что в нужную минуту у ребенка не оказывалось под рукой необходимого ему цветного карандаша, бумаги, краски и так далее. Короче говоря, мы вызывали экспериментально нарушение и затруднения в свободном течении детской деятельности. Наши исследования показали, что коэффициент эгоцентрической детской речи, подсчитанный только для этих случаев затруднений, быстро возрастает почти вдвое по сравнению с нормальным коэффициентом пиаже и с коэффициентом, вычисленным для тех же детей в ситуации без затруднений. Наши дети показали таким образом нарастание эгоцентрической речи во всех тех случаях, где они встречались с затруднениями. Ребенок, натолкнувшись на затруднение, пытался осмыслить положение, где карандаш, Теперь мне нужен синий карандаш. Ничего я вместо этого нарисую красным и смочу водой. Это потемнеет и будет как синее. Все это рассуждение с самим собой. При подсчете тех же самых случаев, но без экспериментально вызванных нарушений деятельности, мы получили даже несколько более низкий коэффициент чем у пиаже. таким образом, Мы приобретаем право полагать, что затруднение или нарушение гладкотекущей деятельности является одним из главных факторов вызывающих к жизни эгоцентрическую речь. читатель книги пиаже легко увидит, что сам по себе найденный нами факт может быть легко теоретически сопоставлен с двумя мыслями с двумя теоретическими положениями неоднократно развиваемыми пиаже на протяжении его изложения это во первых закон осознания формулировка которого принадлежит к лоппоеу и который гласит что затруднения и нарушения в автоматически текущей деятельности приводят к осознанию этой деятельности затем положение о том что появление речи всегда свидетельствует об этом процессе осознания. Нечто подобное могли мы наблюдать у наших детей. У них эгоцентрическая речь, то есть попытка в словах осмыслить ситуацию, наметить выход, спланировать ближайшее действие, возникло в ответ на трудности в том же положении, только несколько более сложного порядка. Ребенок старшего возраста вел себя несколько иначе. Он всматривался, обдумывал, о чем мы судим по значительным паузам, затем находил выход. На вопрос, о чем он думал, он всегда давал ответы, которые в значительной степени можно сблизить с мышлением вслух дошкольника. Мы таким образом предполагаем, что та же операция, которая у дошкольника совершается в открытой речи, совершается у школьника уже в речи внутренней, беззвучной. Но об этом мы скажем несколько позже. Возвращаясь к вопросу об эгоцентрической речи, мы должны сказать, что, видимо, эгоцентрическая речь, помимо чисто экспрессивной функции и функции разряда, помимо того, что она просто сопровождает детскую активность, очень легко становится средством мышления в собственном смысле, то есть начинает выполнять функцию образования плана разрешения задачи, возникающей в поведении. Для иллюстрации ограничимся одним примером. Ребенок рисует в наших опытах трамвай. Обводя карандашом линию, которая должна изображать одно из колес, ребенок силой нажимает на карандаш. Графит ломается. Ребенок пытается все же силой, нажимая карандашом на бумагу, замкнуть круг колеса. Но на бумаге не остается ничего, кроме вогнутого следа, от сломанного карандаша. Ребенок произносит тихо, как будто про себя. Оно сломанное. И начинает красками, отложив карандаш, рисовать поломанный, находящийся после катастрофы в ремонте вагон, продолжая говорить время от времени сам с собой по поводу изменившегося сюжета его рисунка. Это случайно возникшее эгоцентрическое высказывание ребенка настолько ясно связано со всем ходом его деятельности, насколько очевидно образует поворотный пункт всего его рисования, настолько недвусмысленно говорит об осознании ситуации и затруднения, о поисках выхода и создании плана и нового намерения» которые определили весь путь дальнейшего поведения. Короче, настолько неотличимо по всей своей функции от типического процесса мышления, что принять его за простой аккомпанемент, не вмешивающийся в течение основной мелодии, за побочный продукт детской активности, просто невозможно. Мы не хотим вовсе сказать, что эгоцентрическая речь ребенка проявляется всегда только в этой функции. Мы не хотим утверждать далее, что эта интеллектуальная функция эгоцентрической речи возникает у ребенка сразу. В наших опытах мы могли проследить достаточно подробно чрезвычайно сложные структурные изменения и сдвиги, во взаимном сплетении эгоцентрической речи ребенка и его деятельности. Мы могли наблюдать, как ребенок в своих эгоцентрических высказываниях, сопровождающих его практическую деятельность, отражает и фиксирует конечный результат или главные поворотные моменты своей практической операции как эта речь по мере развития деятельности ребенка сдвигается все более и более к середине а затем к началу самой операции приобретая функции планирования и направления будущего действия мы наблюдали как слово выражающее итог действия неразрывно сплеталось с этим действием и именно в силу того что оно запечатлело и отражала в себе главнейшие структурные моменты практической интеллектуальной операции, само начинало освещать и направлять действия ребенка, подчиняя его намеренью и плану, поднимая его на ступень целесообразной деятельности. Здесь происходило нечто, близко напоминающее давно сделанные фактические наблюдения, в отношении сдвига слова и рисунка в первоначальной изобразительной деятельности ребенка как известно ребенок берущий впервые в руки карандаш сначала рисует а затем называет то что у него получилось постепенно по мере развития его деятельности называние темы рисунка сдвигается к середине процесса а затем Оно идет наперед, определяя цель будущего действия и намерение того, кто его выполняет. Нечто подобное происходит из с эгоцентрической речью ребенка вообще. И мы склонны в этом сдвиге называния в процессе детского рисования видеть частный случай более общего закона, о котором мы говорили. Но в наши задачи сейчас не входит не более близкое определение удельного веса данной функции в ряду других функций, выполняемых эгоцентрической речью, не более близкое рассмотрение всей динамики структурных и функциональных сдвигов в развитии эгоцентрической речи ребенка. Об этом в другом месте. Нас же интересует, существенно иное – функция и судьба эгоцентрической речи. В зависимости от пересмотра вопроса о функции эгоцентрической речи стоит и вопрос об истолковании того факта, что эгоцентрическая речь исчезает на пороге школьного возраста. Здесь прямое экспериментальное исследование самой сути вопроса чрезвычайно затруднено. В эксперименте мы находим только косвенные данные, которые дают повод для построения намеченной нами гипотезы, заключающейся в том, что в эгоцентрической речи мы склонны видеть переходную стадию в развитии речи от внешней к внутренней. Сам Пиаже, разумеется, не дает для этого никакого основания и нигде не указывает на то что эгоцентрическую речь следует рассматривать в качестве переходного этапа напротив пиаже считает что судьба эгоцентрической речи отмирание вопрос же о развитии внутренней речи ребенка остается во всем его исследовании вообще наиболее темным из всех вопросов детской речи и возникает представление что внутренняя речь, если понимать под этим внутреннюю в психологическом смысле слово «речь», то есть речь, исполняющая внутренние функции, аналогичная эгоцентрической внешней речи, предшествует внешней или социализированной речи. Как не чудовищно это положение с точки зрения генетической, мы думаем, что именно к такому выводу должен был бы прийти пиаже если бы он последовательно и до конца развил свой тезис о том что социализированная речь возникает позже эгоцентрической и утверждается только после ее отмирания однако несмотря на теоретические взгляды самого пиаже целый ряд объективных данных в его исследовании отчасти и собственные наши исследования говорят в пользу того предположения, которое мы сделали ранее, и которое, конечно, является только гипотезой. Но с точки зрения всего того, что мы знаем сейчас о развитии детской речи, гипотезой наиболее состоятельной в научном отношении. В самом деле, Стоит только сравнить количественно эгоцентрическую речь ребенка с эгоцентрической речью взрослого для того, чтобы заметить, что взрослый гораздо богаче своей эгоцентрической речью. Ибо все, что мы обдумываем молча, является с точки зрения функциональной психологии такой эгоцентрической, а не социальной речью. Водсон сказал бы, что она является речью, служащей для индивидуального, а не социального приспособления. Таким образом, первое, что роднит внутреннюю речь взрослого человека с эгоцентрической речью дошкольника – это общность функций «и та, и другая» есть речь для себя, отделившаяся от речи социальной – выполняющей задачи сообщения и связи с окружающими. Стоит только прибегнуть к психологическом эксперименте к способу, предложенному Уотсоном, и заставить решать человека какую-нибудь мыслительную задачу вслух, то есть вызвать обнаружение его внутренней речи. И мы сейчас же увидим глубокое сходство, существующее между этим мышлением вслух взрослого человека и эгоцентрической речью ребенка второе что роднит внутреннюю речь взрослого человека с эгоцентрической речью ребенка это их структурные особенности в самом деле пиаже уже удалось показать что эгоцентрическая речь обладает следующим свойством Она непонятна окружающим, если ее записать просто в протокол, то есть оторвать от того конкретного действия, от той ситуации, в которой она родилась. Она понятна только для себя. Она сокращена. Она обнаруживает тенденцию к пропускам или коротким замыканиям. Она опускает то, что находится перед глазами, и таким образом она претерпевает сложные структурные изменения. Достаточно простейшего анализа для того, чтобы показать, что эти структурные изменения имеют тенденцию, совершенно сходную с той, которую можно признать как основную структурную тенденцию внутренней речи. Именно тенденцию к сокращению. Наконец, устанавливаемый пиаже-факт быстрого отмирания эгоцентрической речи в школьном возрасте позволяет предположить, что в данном случае происходит не просто отмирание эгоцентрической речи, а ее превращение во внутреннюю речь или уход ее внутрь. К этим теоретическим соображениям мы хотели бы прибавить еще соображение, продиктованное экспериментальным исследованием, которое показывает, как в одной и той же ситуации у дошкольника и у школьника возникает то эгоцентрическая речь, то молчаливое обдумывание, то есть процессы внутренней речи. Это исследование показало нам, что критическое сравнение в переходном по отношению к эгоцентрической речи возрасте одинаковых экспериментальных ситуаций приводит к установлению того несомненного факта, что процессы молчаливого обдумывания могут быть с функциональной стороны эквивалентны процессам эгоцентрической речи. Если бы наше предположение сколько-нибудь оправдалось в ходе дальнейших исследований, мы могли бы сделать вывод, что процессы внутренней речи образуются и складываются у ребенка примерно в первом школьном возрасте. И это дает основание быстрому падению коэффициента эгоцентрической речи в школьном возрасте. В пользу этого говорят наблюдения Леметро и других авторов над внутренней речью в школьном возрасте. Эти наблюдения показали, что тип внутренней речи у школьника является еще в высшей степени лоббильным, неустановившимся что говорит в пользу того, что перед нами генетически молодые, недостаточно оформившиеся и неопределившиеся процессы. Таким образом, если бы мы хотели суммировать основные результаты, к которым приводит нас фактическое исследование, мы могли бы сказать, что как функция, так и судьба эгоцентрической речи в свете новых фактических данных отнюдь не подтверждают приведенного выше положения Пиаже рассматривающего эгоцентрическую речь ребенка как прямое выражение эгоцентризма его мысли. Приведенные нами ранее соображения не говорят в пользу того, что до 6-7 лет дети думают и действуют более эгоцентрично, чем взрослые. Во всяком случае, эгоцентрическая речь в рассмотренном нами разрезе, не может явиться подтверждением этого. Интеллектуальная функция эгоцентрической речи, стоящая, по-видимому, в непосредственной связи с развитием внутренней речи и ее функциональных особенностей, ни в какой мере не является прямым отражением эгоцентризма детской мысли, но показывает что эгоцентрическая речь очень рано, при соответствующих условиях, становится средством реалистического мышления ребенка. Поэтому основной вывод, который делает Пиаже из своего исследования, и который позволяет ему перейти от наличия эгоцентрической речи в детском возрасте к гипотезе об эгоцентрическом характере детского мышления, снова не подтверждается фактами. Пиаже полагает, что если речь ребенка в 6,5 лет на 44-47% эгоцентрична, то и мышление ребенка в 6,5 лет также еще эгоцентрично в размерах от 44 до 47%. Но наши опыты показали, что между эгоцентрической речью и эгоцентрическим характером мышления может не существовать никакой связи. В этом главный интерес наших исследований в том разрезе, который определяется задачами этого очерка. Это несомненный, установленный экспериментально факт, который остается в силе независимо от того, насколько состоятельной или несостоятельной окажется связываемая нами с этим фактом гипотеза. Повторяем, это факт, что эгоцентрическая речь ребенка может не только не являться выражением эгоцентрического мышления, но и выполнять функцию, прямо противоположную эгоцентрическому мышлению, функцию реалистического мышления, сближаясь не с логикой мечты и сновидения, а с логикой разумного, целесообразного действия и мышления. Таким образом, прямая связь между фактом эгоцентрической речи и вытекающим из этого факта признанием эгоцентрического характера детского мышления, не выдерживает экспериментальной критики. Это главное и основное. Это центральное. А вместе с этой связью падает и главное фактическое основание, на котором построена концепция детского эгоцентризма несостоятельность которой с теоретической стороны, с точки зрения общего учения о развитии мышления, мы пытались раскрыть в предшествующей главе. Правда, Пиаже указывает и в ходе своего исследования, и в заключающем его резюме, что эгоцентрический характер детской мысли был установлен не одним рассмотренным нами, но тремя специальными исследованиями. Однако, как мы указывали ранее, первое исследование, посвященное эгоцентрической речи, является основным и наиболее прямым из всех фактических доказательств, приводимых Пиаже. Именно оно позволяет Пиаже непосредственно перейти от результатов исследования к формулировке основной гипотезы. Два остальных служат как бы проверкой первого исследования. Они служат скорее для распространения силы доказательства, заключенного в первом, чем существенно новыми фактическими основаниями, поддерживающими основную концепцию. Так второе исследование показало, что даже в социализированной части детского языка замечаются эгоцентрические формы речи. И, наконец, третье исследование, по признанию самого Пиаже, послужило приемом проверки первых двух и позволило точнее выяснить причины детского эгоцентризма. Само собой разумеется, что в ходе дальнейшего исследования тех проблем, которые пытается объяснить теория Пиаже, и эти два основания должны подвергнуться тщательной экспериментальной разработке. Но задачи настоящего очерка заставляют нас оставить в стороне оба этих фактических исследования, как не по существу ничего принципиально нового, в основной ход доказательства и рассуждения, приводящий Пиаже к теории детского эгоцентризма.